третье «Я же тебе говорила, что послала рисунки Матьё. Не слушаешь никогда». «Ага, так и поверил. У них, похоже, виртуальный флирт. От Матьё можно ожидать». «Ладно». «Что ладно? С трагизмом в голосе. И нечего в моем компьютере копаться. Во-первых, никакого трагизма. А во-вторых, не ты ли клянчила программу с болванками писем? Надоела ей в книжном». Прочь порывается. Решила мотивационные письма рассылать во все концы. Сама, правда, не знает, в какие. Мейл от Матьё смотреть не стал. После того, как ознакомился с дневником Марго с пятью страницами про итальянца, до откровенными, всё, не хочется никуда нос совать. Веры их сестре не было и не будет. Так зачем принюхиваться? Само всплывёт. Кстати, у Марго, как и у Маринки, плохо получалось врать. сюсюкала сюкала «I love you too much! Look at me!» и в глаза заглядывает, но ясно, что-то не то. И эта слащавая «I love you!» через слово, дешевая, которая сам выдавить не мог, на лайк только хватало После истории с итальянцем за руку ее не поймал, но она явно флиртовала, когда в юридической конторе стажировалась, его в у нее ходил хмырь в приятелях. Да, итальянской истории было достаточно. Тогда я купил американку в Италии Рут Оркин. Фото метр на полтора. То ли Марго хотел куснуть, то ли и правда заворожила эта фотография. Идет там себе мамзель по площади, вдоль здания с массивными колоннами, красивая, высокая, худая, волосы на пробор посередине, платье длинное с неглубоким вырезом, сандалии. Лицо ее всегда притягивало. лицо Мадонны. И вокруг десятка-полтора самцов, итальянцев, зубоскала. Смеются, улюлюкают. А она топает, как сквозь строй, в сумочку вцепилась. Это фото прославила Рут Оркин, стала ее визитной карточкой. Более полувека с тех пор прошло. Все участники уже старцы. Маразм, Альцгеймер, лекарства, неблагодарные дети. А кого-то и червячки съели. Фотография постановочная, красотка-модель Джин Аллен, подруга Оркин, но сценка не выдуманная, а подсмотренная. Тогда, после Большой войны, американцы ломанулись в Европу. От Италии они без ума, но по-итальянски «don't speak», а итальянцы «non parlano inglesi». И вот краля на свою голову спрашивает дорогу у парня, заводящего мотороллер. Самцы окрест оживляются и интересуются, чего хочет сеньора. «Конечно, меня», — заявляет хозяин мотороллера. Мужички гогочут, а американка готова сквозь землю провалиться. Дурочка не понимает природу смеха этого, да просто она слишком красивая и чужая, и недоступная. А ее страх выглядит как высокомерие. Мужик, когда не может получить, либо злиться, либо глумиться. В то время такое ему и казалось Марго. Далекой. Недавно он еще был в Москве. Общага, разруха, талоны. Наблюдал драку двух теток из-за пачки макарон. Когда вышел из самолета в Эксан-Провансе, новость накрыла. В Москве пуч, танки. Ельцин грозит Белому дому кулаком. В газетном киоске каждый день пробегал глазами Монт. Покупал, если писали о России, иначе жалел франков. Он волок за собой свою историю. Он словно в коконе жил в новой стране. Все думал, придется возвращаться к казахам или здесь удастся зацепиться. Пока размышлял, появилась Марго, настоящая американка. Образ врага еще маячит на краю сознания. Проблемы все с жиром. Говорит о них с серьезным видом, три четверти в речи непонятны. Рассказывает про фильмы, которых не видел. После еды сладко рыгает. У них это принято, у американских плебеев. Длинные темные волосы, снимет заколку, тряхнет ими, рассыплются по плечам. Ну и это. Первое, с кого кофточку стащил. Так и не ставшее близкое. Неверное. Американка в Италии. Приятно воображать Марго на месте этой девчонки, напуганную Марго, которую вышучивают. Слишком часто представлял себе, как она тащила в свой дешевый отель, хотливого итальяшку. Корто, ревнивый Корто. Маринка встала за спиной. Посмотри на меня. Наклоняется, пытается заглянуть в глаза. Ну, всё ясно.